Глава 12. Она замужем. Точно замужем. Пишет через раз, на сообщения мои не отвечает по целым дням. Так только занятая женщина себя может вести. И осознание этого дерьма на редкость удручает. А мне вообще-то некогда удручаться. мне работать надо. А я не могу. Третий день не могу. Хожу как дурак, гружусь. Вот нахрена я на себя это все взвалил? Периодами, когда удается поднять голову от документов и вырваться из переговорной, успеваю выпить крепкого кофе, который мастерски варит Людмила, и с горечью повспоминать те крутые времена, когда был совсем зеленый и на редкость безбашенный. Сейчас даже странно себя такого помнить, особенно когда утром из зеркала на тебя смотрит смурной серьезный мужик с запавшими от недосыпа и бесконечной работы глазами, и тяжелой складкой у губ. Ощущение, что сам себя загнал и продолжаю загонять, не проходит, а только нарастает все время. Мой университетский приятель Русик, еще более безбашенный и отрывной парень, сказал бы, что я зря загоняюсь. И надо просто спустить пар, потрахаться, и, может, даже не с одной бабой. Ты слишком сильно во все это ныряешь всегда, Игореха, словно наяву слышу его ленивый голос. Вижу довольную круглую морду с веселым прищуром нахальных глаз. А надо легче. Бабы любят идиотов. И самое главное, что на практике полностью свою теорию и доказывал. Я его девчонок, клюющих наговорливого дурака, которым Русик всегда прикидывался, считать перестал на пятом десятке примерно. А это был только первый курс. Позвонить бы ему сейчас. Просто поговорить. Услышать веселый наглый голос. Жаль, не получится. Это же я, выходит, как раз после всего, что с ним случилось, и перестал нормально отдыхать. Ну да, вперся какого-то хера в женитьбу, пошел на поводу у отца, мечтавшего о слиянии бизнесов. Ага, слили бизнес, по полной программе слили. Моя жена – красивая инста-девочка, мечтала продолжать кайфовать в столице, ни в чем себя не ограничивая, и ее образ жизни после замужества вообще не поменялся. А я как-то растерялся. Работал у отца в компании, ходил туда за каким-то хером, изображая соломенного бычка. Ко мне так и относились. Время шло. Растительная жизнь с обязательными пятнично-субботничными попойками в компании малознакомых приятелей, воскресные главные боли, офис с его скучной до безумия суетой. А потом я узнал, что Русик, с которым я потерял связь после его отчисления из университета, Пропал в одной из горячих точек. И это меня встряхнуло. Да не хило так. Пришел себя, огляделся и понял, что мне не нравится то, что я вижу. И женщина в кровати, никогда меня не любившая, не уважавшая, чужая. И бизнес тоже чужой. Русик ничего не успел в своей жизни. Ни детей не оставил, ни жены. И все равно, как мне казалось тогда, прожил более полную и интересную жизнь, чем я. Я вышел из состава учредителей в отцовской компании, забрал свой кусок бизнеса, небольшой совсем, но мой по праву, и вложился в компанию совершенно другого формата. Тоже в семейный бизнес, но здесь все было по-иному. Здесь не было бессмысленного сидения в строгих кабинетах, перетирания из пустого в порожнее, раздутого штата всевозможных менеджеров по проектам, по непроектам, сопровождению, ведению и прочей мути. Здесь работали все, начиная от главных акционеров и заканчивая простыми электриками. Руками работали. И головой. И за компанию свою, за свой бизнес, болели. И мне это неожиданно понравилось. Настолько, что погрузился с головой и забыл про все остальное. Жена захотела развода, судя по всему, ее отцу не зашла моя релокация. Да и ей тоже. И я готов был ей дать свободу, но не успел. Авария. Глупая, как и все пьяные аварии. Она была виновата, не стоило садиться за руль под таким серьезным градусом, заполированным порошком. Не скажу, что я сильно переживал. Жаль, конечно, она молодая, была красивая, но чужая совсем. И годы семейной жизни нас не сблизили. Так тоже бывает. Я постоял у могилы, посмотрел на фото, и на следующий день уже уехал сюда, с головой погружаясь в работу. И прямо кайфовал, ощущая себя наконец-то на своем месте. А уж когда начало все получаться... И вот, надо же мне было так впереться на этом проклятом Белком корпоративе. Теперь себя чувствую идиотом. И морковка мне в этом ощущении активно так помогает. Потому что вот уже третий день отвечает на все сообщения через «не могу» явно. Не так, как должна отвечать женщина, заинтересованная в тебе. А она ведь явно была заинтересована. Иначе бы не пришла на встречу. Да и на самой встрече вела бы себя по-другому. Я не дурак. Понимаю, когда женщина со мной реально кайфует и кончает. И морковка реально кайфовала и кончала. Вот только после начала себя вести нетипично. Никаких сообщений по своей инициативе, ответы скупые и нейтральные, наигривые переговоры не выводятся, бесит. Я прямо чувствую это. У меня запал. У нее нет. От этого грустно и больно. Морковка заставляет меня переступать через мои же принципы. Я женщину не делю. Это исключено. Совсем. То есть я не пользуюсь услугами проституток, и скортниц. И я не хочу трахать женщину, у которой есть другой мужчина. Содержанка, да ради бога, но моя любовный роман на рабочем месте, вот если очень хочется, если женщина свободна, почему нет? А если замужем и не желает ничего менять, то и не надо. Отбивать имеет смысл, когда обоюдно это хотение. Здесь такого нет, судя по всему. Неутешительные новости. А меня опять потерли зудящим местом и забыли до следующего раза. Нравится ли мне это? Нет, естественно. Нужно ли мне это? Тоже нет. Но как забыть? Забыть невозможно. Думаю, что морковке такой формат отношений явно зашел. И она, в принципе, не будет прочь встретиться еще раз, и еще, и еще, но на ее условиях, не абсолютно неподходящих. Я совершил ошибку, не узнал ее личность. Нет мне прощения. Ей, кстати, тоже. Я сам себя загнал в ловушку. Она помогла. Ничего-ничего. Из любой тупой ситуации есть выход. И даже два. Даже если тебя сожрали, по крайней мере, два выхода есть. Главное, что глубоко в это не в лес. Работа та самая, которая жить не дает, очень нехило помогает выбраться. Не погружаться все сильнее. Но раз мысли накатывают, значит, надо с этим что-то делать. А то, мало ли, загоню себя, это неправильно. Как же не вовремя ты объявилась, морковка-то безумная. сидел бы у себя в грядке тихонько. Я бы и забыл все постепенно. А тут ходи и думай. Варианты просчитывай. Или... Или еще лучше. Надо просто клин-клином выбить. И я знаю, кто мне в этом отлично поможет.